Центральный офис городком Москва, улица 2-я Брестская, 10 июня, пятница, 19.47. Я едва не погиб, представляете, я! Вы хоть понимаете, что могло случиться? Вы отдаете себе отчет в том, что было бы с тайным городом в случае моей гибели? «Вы понимаете, что ходили по краю?» Отец Динамо свято верил в то, что без него тайный город не протянет и месяца. Кто будет его лечить? Кто будет о нем заботиться? «Я рисковал! Сантьяго, не отворачивайтесь, когда мы разговариваем, это не смешно! А вы проверяйте внимательнее, возможно, я сильно ранен!» Задерживаться в родной обители настоятель не стал. Оказавшись в приемном покое, Динамус молниеносно поставил под ружье всех дежурных врачей и, сформировав медицинскую свиту, отправился в Теградком, в объединенный штаб, выразить, так сказать, свое отношение к происходящему. И потому во время пламенной речи вокруг настоятеля суетились шестеро эрлийцев, тщательно выискивающих на теле вождя реальные и мнимые повреждения. Пахло травами, мазями, бальзамами, и суровыми медицинскими заклинаниями. — Я почти поймал мерзавца, но он был вооружен, а я — нет, и потому решил не рисковать. — Вы поступили абсолютно правильно, настоятель, — смиренно произнес брат Ляпсус, проверяющий пальцы Динамуса на предмет переломов, которые, впрочем, отсутствовали. Единственной раной настоятеля была ссадина на лбу, полученная во время героического падения в портер. Ею занимались два профессора. «Все приходится делать самому. Буквально все. Для чего великие дома душат нас налогами, если они не способны предоставить надежную защиту? Смешно сказать. Какой-то чел! Кстати, что с Андреем? Жив. Не выставляйте ему счет за лечение». Проявил невиданную щедрость настоятель. «В конце концов, он помогал мне в поимке Мстителя, хоть и не неумело». «Что с порталом?» Негромко поинтересовался Сантьяго, бесстрастно разглядывая наполнивших штаб эрлийцев. «Мститель ушел на подземную парковку в торговом центре около Казанского вокзала», доложил Тамир Кумар. «Через три секунды оттуда были сформированы еще два портала. На парковку аэропорта Домодедова и на Киевский вокзал. Но воспользовался он этими переходами или нет, мы выяснить не смогли». «Я направила группы во все точки», произнесла Ирина. Но выставлять оцепление нигде не стало бессмысленно. Он молодец. А рассеянно протянул Сантьяго и жестко добавил. Необходимо изменить протокол. В следующий раз накроем район полем, препятствующим созданию порталов. Но это значит, что наши не смогут воспользоваться дыркой жизни. Не смогут, подтвердил комиссар. Ирина нахмурилась, но спорить с новым не стало Пожала плечами. Хорошо. И с независимым видом сложила на груди руки. Мститель ушел. Однако Динамус жив. Во время ее дежурства кровь не пролилась. И это можно было считать хоть маленьким, но достижением. А почему здесь нет репортеров? Я хочу дать интервью. Где этот бездельник Бесяев? Введен запрет. Не морочьте мне голову. бадар где бадар Я здесь, настоятель. Ты жив, мой мальчик, это замечательно. Бадар, запиши. Нужно провести новую рекламную кампанию в московской обители. Мой портрет с незажившими ранами и крупная надпись. Мы справимся с любой напастью. Гениально. Не надо лезть, мой мальчик, я знаю, что велик. Из каких фондов будем оплачивать рекламную кампанию? Поднимем цены на 3%. Где Бесяев? Я хочу дать интервью. Кстати, о Бесяеве. Сантьего вновь перевел взгляд на Ирину. Как продвигается изучение видео? Последний доклад я приняла 2 часа назад. Ничего интересного. Посмотрим. Пойдем. Обработкой отснятых материалов занимались в соседнем зале. 20 лучших операторов выделяли снятые на Мясницкой лица, после чего прогоняли полученные изображения через базу данных тигратком, в которой хранились фото всех жителей тайного города. Работа двигалась медленнее, чем хотелось бы Ерине и Сантьяге но скорость ограничивалась мощностью компьютеров. «Мститель мог загримироваться?» — заметил комиссар. «Мы заложили низкую вероятность совпадения», — доложил вездесущий Доминго. «Это прибавило работы, но свело к минимуму возможную ошибку». «Лучше навестить лишнего чела, чем не прийти к нужному», — хмуро ответила Ирина. «Согласен», — кивнул Сантьяго. «Новые результаты есть?» «За последние полтора часа появилось еще три приблизительных совпадения», — сообщил Доминго. «Покажите». «Первое. Нав взялся за мышку. И на большом мониторе появились две фотографии. Немного смазанная, снятая в толпе, и портретное изображение миловидной женщины лет сорока. Предполагаемое совпадение Алена Кочубей, чел, маг второго уровня. Насколько я помню, мы проверили всех магов, что находились внутри оцепления». — пробормотала Ирина. — Сейчас? — Это не важно. — бортнул Сантьяго. — Пусть к ней съездит. — Хорошо. Следующий люд — десятник измайловского домена, Светозар. На фотографии был изображен белокурый мужчина с тяжелым, словно вырубленным из гранита лицом. — Это не он, — уверенно произнесла воевода. — Сегодня утром десятка Светозара заступила на охрану зеленого дома. — Проверьте, не покидал ли он дворец? «Разумеется, проверю». «Последний кандидат, чел!» Доминго поморщился. «У него самая низкая вероятность совпадения. Фотографии и в самом деле разительно отличались. Слева — тусклое, испещренное морщинами и складками лицо, побитого жизнью мужчины. Справа — жизнерадостно улыбающийся здоровяк. Сходство едва улавливается», прокомментировала Ирина. «Кто это может быть?» поинтересовался Сантьяго. «Арнольд Половерчук, маг второго уровня, входил в команду Кары», — негромко ответил Доминго. «Мы сдали Арнольда Человской полиции и его отправили на каторгу за разбой и ограбление». «А еще мы накинули на него...» «Неснимаемую рубацкую сеть», — прищурила воевода. «Это стандартная процедура». «Значит, Арнольд не мог использовать свои магические способности». Ирина вдохнула. К сожалению, мы снова вытащили пустышку. — Ага, — подтвердил Доминго. — Тем более, Арнольд никак не может быть мстителем. Он умер. — Умер, — оживился Сантьяго. — Ты веришь в зомби? — хмыкнула воевода. — Я верю в то, что смерть — идеальная альби. Комиссар даже не посмотрел на Люду. — Доминго, пожалуйста, продолжайте. — Арнольд должен был выйти четыре месяца назад. — сообщил лас быстро проглядывая появившуюся на мониторе информацию. Перед освобождением он отправил письмо в зеленый дом, просил снять рыбацкую сеть. И что ему ответили? — Ничего. — По всей видимости, бюрократические проблемы. Ирина зевнула, прикрыв рот пальцами. — Такое бывает. Через две недели после освобождения Арнольд погиб, попав под поезд. Закончил Доминго. Акт оставлен Человской полицией, тело кремировано. — Влезьте в базу данных Гуин и добудьте список посетителей Арнольда, — распорядился Сантьяго. — Слушаюсь. — Арнольд умер, — напомнила воевода. — Детали обсудим позже, — отмахнулся комиссар. — Сантьяго! — Он озлоблен. Нав жестко посмотрел на Ирину. Он просил вернуть ему магические способности, но не получил ответа. Он в ярости. И это делает его идеальным кандидатом на роль террориста. Он нас ненавидит. Ладно. Допустим, Арнольд жив. Кивнула воевода. Но как быть с рыбацкой сетью, которую накинули на него ваши умельцы? Кто мог ее снять? Другой нав? Теоретически, нашу рыбацкую сеть могли снять самые сильные маги других великих домов. «Из ваших это королева, жрицы и некоторые фаты. В ордене должным уровнем мастерства обладают великие магистры и несколько коммодоров войны, и...» «Не продолжай!» Но Сантьяго оставил просьбу без внимания. «И еще...» «Рыбацкую сеть могла снять Дайкини?» «Теоретически, мы оба знаем, что это возможно». «Давай доказательства!» Комиссар промолчал. «Не будем ничего исключать!» Выражение лица Ирины показывало, что она сильно сомневается в выводах комиссара, но готова отправиться даже по слабому следу. «Найдем Арнольда, тогда узнаем, кто его освободил!» И повернулась к Лас-Вегасу. «Тамир, что с поиском по генетическому коду?» «Уже работаем!» Генетический материал преступников образец слюны или кусочек кожи великие дома хранили в обязательном порядке. Как только Кумар понял, что Сантьяго подозревает Арнольда, он немедленно сообщил об этом в зеленый дом и маги запустили заклинание поиска. «Информация придет ко мне через...» Тамир улыбнулся. «Прямо сейчас». А в следующий миг довольная улыбка поблекла. «Комиссар, у нас проблема большая, «Приблизительно на сто тысяч». Сантьего встал за спиной Тамира, прищурился на монитор и угрюмо вздохнул. «Ирина, вы все еще думаете, что Арнольд мертв?» Карту Москвы испещряли многочисленные красные точки. двадцать три тысячи совпадений», — доложил Кумар. «Кто-то повесил на нашего мертвеца огромный пчелиный рой». «Проклятие!» — прошептала воевода. Но к разочарованию примешивалась радость. След поначалу слабый, становился все более и более реальным. Теперь они знают, кто убийца. Осталось его найти. «Ирина...» «В настоящий момент вы исполняете обязанности начальника штаба, но я прошу вас принять мой совет». Сантьяго выдержал паузу. «Первое...» Направьте всех свободных магов на проверку генетического поиска. Будем исключать ложные отзывы вручную. Второе. Распространите фотографию Арнольда по всему тайному городу. Объявите за его голову награду и сообщите, что он мститель. Третье. Внесите информацию об Арнольде в базу данных полиции и госбезопасности. Я хочу, чтобы его искали все. Абсолютно все.